Разговор в кафе. В какой-то момент Татьяна из слушательницы превратилась в советчицу. Она сама не заметила этого перехода. То внимала женщинам, которые постарше, с удовольствием слушала их истории, и вдруг её роль изменилась. Теперь она наставляла на путь истинный. Она всё так же слушала истории, теперь уже своих молодых подружек, но знала, советов ждали от неё. Как правило, с Ксюшей они встречались на завтрак. Это вошло в привычку. Где-то раз в два месяца Ксюша напоминала. «Татьяна, мы не виделись вечность». На Большой Никитской открылось новое кафе. Что-то во французском стиле. Или «Всё надояло хочу на Патрике». «Ой-ой, знаю, вам неприятно. Что-нибудь на обронных переулках. Давайте пино». Татьяна действительно не переносила это «самые Патрики». Фотки, патрики, неужели нельзя сказать, фотографии, патриаршие пруды. И потом пино, какой ещё пино. Ни за что. После того, как закрылась Донда Клара, Татьяна туда не ногой. Скорее всего, ксюша Татьяна была интересна именно как коренная москвичка с хорошей родословной и грамотной русской речью. Она у неё училась не жизни, а этикету. Про жизнь Ксюша всё знала сама. И «У меня опять изменения. Я ушла от Димы». «Господи, а как же любовь?» «При встрече», — вздохнула Ксюша. Но вздох был решительным и твёрдым. Именно такой была и сама Ксюша. Для Татьяны она олицетворяла новое поколение Ксюша знала, чего хочет, зачем живёт, план на жизнь был прописан на десять лет вперёд, цели определены. «Понимаете, с родителями мы не совпадали». Они чётко понимали, кем я должна быть. «И кем?» «Понятно, кем бухгалтером. У них же фирма своя, цветы выращивают, садоводы-любители. Папа за чернозём, отвечает, мама бухгалтерией заправляет. Ну вот, у неё с не очень, а тут я подрастаю». «А ты кем сама хотела стать?» «А я не знала, но мне нужен был воздух для мысли». «И как?» «Собралась и уехала жить к бабушке». Да, мне было четырнадцать лет. Родители, естественно, были в панике, ездили туда-сюда. «Слушай, я ничего не путаю. Мне кажется, что ты вроде финансами занимаешься». Таня познакомилась с Ксюшей в компании, где молодая девушка как раз вела бухгалтерию. «Да, я финансовую академию окончила. Но при тут это? Это было моё взвешенное решение. Я в их планы встраиваться не хочу. У меня свой план по жизни. Я же не их навоз считаю». Я обсчитываю для людей их новое жильё. Ой, ну это всё временно. Но если уж совсем честно, я рада, что получила именно это образование. Я знаю, что своими знаниями повышаю свой статус. И, кстати, про мужчин. Я же с Димой именно так и познакомилась. Я его заинтересовала. Мыслями про финансы? Конечно. Моя внешность суперобманчива. Они думают раз кругом в шортах и в майке ходят, значит, ничего не соображает А тот бац! И свежая мысль. Причём не просто так, а завёрнутая в таблице Эксель. и ты вправду круто. Таня на таких встречах отдыхала. Она, как те мужички, получала возможность вылезти из своей наложенной жизни и погрузиться совсем в другое пространство. Не зря говорят, дружить нужно с молодыми, это бодрит. Когда я узнала, что Дима старше меня на 20 лет, я плакала неделю. Это как? Почему? Ну как же? Он же умрёт раньше. И что я буду без него делать? Неожиданно. И что же? Придумала? Да. Неделю проплакала, а потом начала думать про жизнь без него. Как я буду жить? Это очень интересно. Ну, естественно. Вот, допустим, нужно с сыном поговорить про футбол. Как вратарь мяч отбил? же ты беременна? В что? Мне 25 лет. Раньше, чем... Через десять лет я детей рожать не буду. Вот и подумайте теперь про Диму. Так. Вот, вы меня понимаете. пошла в книжный, купила книжку одного тренера футбольного. Таня старалась не расхохотаться и вникнуть в то, что ей сейчас вещают. Какие милые, однако, разговоры о любви. А ты его точно любишь? Ну так говорю же, плакала неделю. Сколько они не виделись с Ксюшей? Месяца два? и она уходит от Димы. Видимо, выстраивая мысленно жизнь без Димы, Ксюша поняла, что лучше и не начинать. Какой интересный подход к жизни. Вот только зачем это нужно Тане? Она поняла, что больше таких разговоров не выдержит. «Ксюш, уезжаю, никак не могу встретиться. Вернусь, позвоню». Таня пыталась вспомнить, а что она рассказывала своим старшим приятельницам. Ей казалось проумное и содержательная, Неужели со стороны это тоже слышалось вот таким вот бредом? 17 июня 2024 года.